Он нуждался в том, чтобы обеспечить себе старость, и поэтому хотел сохранить за собою землю вплоть до смерти. Статья 9 главы 16 давала ему право передавать управление землей наряду с обязательной военной службой своему сыну, младшему брату или племяннику. Если после смерти помещика, владельца поместья, оставался помещик, несовершеннолетний сын или сыновья, то над ним, ними, должна быть установлена опека до поры, когда он достигнет 15 лет и будет зачислен на военную службу и получит поместье на свое собственное имя. Вдова и дочери почившего помещика должны были получить достаточно земли, чтобы жить вплоть до смерти, или замужества. Каждая из них имела право отдавать эту землю в управление, пользование любому, кто хотел бы взять на себя обязательства кормить их и помочь с замужеством. В том случае, если получивший их землю не выполнил своих обязательств, соглашение должно быть расторгнуто, а земля возвращена женщине или девушке. Уложение, глава 16, статья 10. Хотя помещик не имел права продавать свое поместье, он мог по различным причинам поменять его на другое. Сначала подобные сделки допускались только в особых случаях. Позднее правительство, идя на уступки петициям, согласилось узаконить обмены. Для этого помещик, чтобы воспрепятствовать незаконной продажи поместья под видом обмена, было постановлено, что количество земли в каждом из обменивающихся поместьей должно быть одинаковым. Уложение облегчило регулирование этого вопроса и даже позволило обмен поместья на вотчину и наоборот. Глава 16, статьи 3-5. Глава 16 уложения оставляла надзор за национальным фондом поместных земель в руках правительства, что было важно для обеспечения соответствующей военной службы со стороны дворянства. С другой стороны, уложения в этой главе гарантировали дворянству пути сохранения земельных владений в одной и той же семье или роду добавок эти уложения давали дворянским семьям сбалансированную систему социальной защиты, включая заботу о престарелых и детях. Эти гарантии прав землевладения для бояр и дворян были необходимы для того, чтобы обеспечить верность и поддержку трону со стороны этих двух социальных групп, которые традиционно играли ключевые роли в московской администрации и армии. Более того, правительство вынуждено было гарантировать служилым людям не только землю, но и обеспечение работниками для обработки земли. То, чего хотел боярин или помещик, заключалось не просто в земельном угодии, но в угодье, населенном крестьянами. Бояре и в меньшей степени дворяне владели холопами, некоторых из которых они могли использовать, и фактически использовали как сельскохозяйственных рабочих, деловые люди. Но этого было недостаточно. При социальной и экономической организации Московии в 17 веке главным источником труда на земельных угодьях были крестьяне. На протяжении более чем 40 лет после начала временных предписаний во времени правления Ивана Грозного обуздывающих свободу передвижения крестьян в определенные заповедные годы, бояре и особенно дворянство, боролись за полную отмену крестьянского права переходить из одного земельного владения в другое. С появлением уложения они достигли своей цели. Глава 11 отменяла установленный срок, на протяжении которого хозяин мог предъявлять претензии на своего беглого крестьянина,